Глава 13 Мы уставились друг на друга, и, наверное, оба были в одинаковой степени ошеломлены. Я подумал о том, каким он видел меня в последний раз, о том, как я, оцепенев от страха, лежал в сарае на соломе. «Он и сейчас заметит, как я перепугался», — решил я. «Уж он-то знает, что сделал со мной. Я не могу стоять здесь застывшими от напряжения мускулами». «Однако я должен». «Мне представилось, что моя голова отделилась от тела и поплыла куда-то в сторону, а весь ужас происшедшего сконцентрировался в этих четырех секундах». «Вы знакомы?» — с некоторым недоумением поинтересовался сэр Томас. «Да, мы встречались», — проговорил Тревор Динсгейт. «Я не уловил насмешки ни в его интонациях, ни в выражении глаз». «Не покажись это столь невероятным, я бы подумал, что взгляд у него был усталым». «Ты выпьешь, Сид», — сказал сэр Томас, и я заметил стоявшего рядом официанта с подносом. Я взял бокал виски и постарался унять дрожь в пальцах. Сэру Томасу захотелось поддержать разговор. Я только что передал Сиду, как высокожакийский клуб ценит его успехи, и от этого он просто лишился дара речи. Ни Тревор Динсгейт, ни я ничего не ответили. Сэр Томас приподнял брови и попытался продолжить. «Ладно, Сид, расскажи нам что-нибудь о скачках. Кто, по-твоему, должен победить?» Я попробовал сосредоточиться и пошевелить плохо соображавшими мозгами, то есть сделать вид, что жизнь по-прежнему идет своим чередом. «Я полагаю, Уантестер, Мой голос прозвучал сдавленным. Но сэр Томас, похоже, не обратил на это внимания. Тревор Динзгейт поглядел вниз на бокал, зажатый в его холеной руке, покрутил кубики льда в золотистой жидкости. Кто-то из гостей обратился к сэру Томасу. Он повернулся, а Тревор Динзгейт пристально посмотрел на меня, от чего я ощутил настоящий ужас. Он говорил быстро, низким голосом, исходившим из самых глубин его существа. В этом голосе чувствовались жестокость, мстительность, и в нем не было ни капли жалости. «Если вы нарушите ваше обещание, я сделаю все, о чем сказал». Он не отрывал от меня глаз, пока не убедился, что я понял, а потом повернулся, и я обратил внимание на его тяжелые плечи. Они отчетливо вырисовывались под пиджаком. «Сид!» — Филип Фрайли вновь направился ко мне. «Леди Уолстон хочет знать, хорошо ли ты себя чувствуешь?» Я неуверенно кивнул. «Мой дорогой, ты страшно побледнел. Я... я... я постарался взять себя в руки. О чем вы говорите?» «Леди Уолстон хочет знать...» Он приблизился ко мне. Я выслушал и ответил ему, ощущая полную нереальность происходящего. Душа человека может на время покинуть его и отлететь в какое-то иное измерение, пока он стоит, держа в руке бокал, и ведет светскую беседу с супругой главного распорядителя. Пять минут спустя я не мог вспомнить ни одного сказанного мной слова. Я не ощущал своих ног на ковре. «Я схожу с ума», — думал я. До конца дня было еще далеко. Начались скачки. Угольно-черная кобылица по кличке Миссис Хилман победила в большом забеге у Айнтестера, а в следующих скачках Ларри Сервер пришел к финишу последним на синдикатской лошади Филиппа Фрайли. Никаких перемен к лучшему не чувствовалось, и после пятого заезда я решил, что оставаться здесь бессмысленно. К тому же я был внутренне оглушен и ни о чем не мог думать. Шоферы стояли рядом с машинами у ворот и по обыкновению громко переговаривались и шутили. Они поджидали своих хозяев. «Среди них я», — заметил одного из знакомых Жакеев. Раньше он участвовал в скачках с препятствиями, но его лишили лицензии, потому что он брал взятки у Рамелиза. Я кивнул ему. «Джекси! Сид!» Я подошел к машине и открыл дверцу. Швырнул на заднее сиденье мой бинокль для скачек. Забрался внутрь, включил мотор, немного помедлил и дал обратный ход к воротам. «Джекси», — предложил я, — «садись, я покупаю». «Что ты покупаешь?» Он приблизился, открыл заднюю дверцу и сел в шимитер. Я вытащил бумажник из кармана брюк и швырнул ему на колени. «Возьми все деньги». — сказал я, и проехал через автомобильный парк, миновал ворота и направился к шоссе. «Но ты мне уже много дал в прошлый раз. Помнишь, это было совсем недавно?» — заявил он. Я чуть заметно улыбнулся ему. «Да, ну что же, это заказанную помощь и на будущее». Он пересчитал банкноты. «Все это?» недоверчиво», — недоверчиво спросил он. «Я хочу узнать побольше о Питере Рамелизе». «Нет». Он попытался открыть дверь, но к этому времени я уже разогнал машину. «Джекси», — начал убеждать его я, — «нас никто не слышит, и я никому не собираюсь говорить. Ответь мне лишь, сколько он тебе заплатил и за что именно. Если хочешь, можешь, конечно, что-нибудь добавить». Он немного помолчал, а потом проговорил. «Это стоит дороже жизни, Сид. Ходят слухи, что он нанял двух профи из Глазго для особого дела, и если кто-нибудь встанет у него на пути, то его непременно прикончит». «А ты видел этих профи?» — спросил я и подумал, что уж-то я их не забуду. «Нет, я просто узнал по тайным каналам». «А тайным каналам известно, что это за дело?» Он покачал головой. Оно связано с синдикатами? Не будь ребенком, Сид. Все, имеющее отношение к Рамелизу, так или иначе связано с синдикатами. Он контролирует целых двадцать, а может быть и больше. Двадцать, — подумал я и нахмурился. Сколько он обычно платит таким жакеям, как Сервер, чтобы они пришли последними? Сид, — возразил он. А как же иначе он смог уговорить Ларри Сервера сесть на лошадь, на которой тот не умеет ездить? Он обращается к тренерам и дает им уйму долларов. Он подкупает тренеров? А иногда им многое не требуется. Джекси задумчиво поглядел на меня. «Не ссылайся на меня, но на скачках прошлой осенью все лошади были от Рамелиза. Он даже украсил их, как хотел». «Невероятно!» — проговорил я. «Нет, ты вспомни. Тогда был очень сухой и ясный день. На поле выехали четыре, пять или шесть жакеев, потому что земля пересохла. Я точно знаю, что в трех скачках все жакеи были его. А бедные букмекеры остались ни с чем и не понимали, почему им так не повезло». Джек сивно пересчитал деньги. «Ты хоть знаешь, сколько мне дал?» полюбопытствовал он. «Приблизительно». Я окинул его беглым взглядом. Ему было 25 лет. Бывший младший жакей, ставший чересчур тяжелым для флета. Это его страшно расстраивало. Жакей в степельчезе, в общем, зарабатывали меньше, чем ребята, ездившие на равняке. Да к тому же постоянно падали и ходили все в синяках. «Никому, кроме меня...» Степельчес не доставлял такого удовольствия. Джекси не любил его, но мог скакать совсем неплохо, и я нередко соревновался вместе с ним. Я знал, что он не подставит подножку, и я не зацеплюсь о перекладину. Он мог сделать такое случайно, но из подлости никогда. Деньги озадачили его. За десять или двадцать тысяч он соврал бы мне без всякого труда, Но нас связывали годы, о которых мы не могли забыть. Мы менялись комнатами и лошадьми, скакали под дождем по грязи, падали и тащились назад в конюшню, хлюпая по размокшей земле в легких ботинках для верховой езды. «И если ты не последний негодяй, то не станешь грабить старого приятеля?» «Занятно», — произнес он, — «что ты увлекся розыском». «Знаешь, это опасное дело». «Нет, если честно, я хочу сказать, ты же не ходишь по пятам за этими типами ради всякой мелочи?» «Нет, не хожу», — согласился я. «Мелочь в его понимании означала получение взяток. Меня же по преимуществу интересовали люди, которые их давали». «У меня сохранились газеты», — сказал он, — «после того процесса». Я с горечью покачал головой. Слишком многие в мире скачек сохранили эти газеты, а суд в целом ряде отношений сделался для меня настоящим судилищем. Адвокат торжествовал, видя глубокую растерянность жертвы, а подсудимый был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений согласно статье 18 преступлений против личности» от 1861 года или иными словами, в нанесении удара кочергой по левой руке бывшего Жакея и приговорен к четырям годам тюремного заключения. Трудно сказать, кого сильнее надломил этот процесс, сидевшего в ложе для свидетелей или сидевшего на скамье подсудимых. Жекси продолжал о чем-то безвязном вспоминать. По-моему, он просто тянул время, а сам прикидывал, стоит ли ему откровенничать. «Мне обещали вернуть лицензию, и я буду участвовать в скачках в следующем сезоне», — сообщил он. «Замечательно. В Сибуре хорошие дорожки. Я выступлю там в августе. Все ребята считают, что это хорошо, что ничего не изменилось, если только...» Он посмотрел на мою руку. «Ну, ты же больше не сможешь ездить, как раньше, верно?» «Джекси», — раздраженно проговорил я. «Ты скажешь что-нибудь или нет?» Он опять похлопал по пачке банкнот, сложил их и сунул себе в карман. «Да, все в порядке. Вот твой бумажник. Положи его в коробку для перчаток». Он сделал это и поглядел в окно. «Куда мы едем?» — спросил он. «Куда тебе хочется?» «Я условился, что приятель подвезет меня в Честер, но теперь уже ясно, он уехал без меня». «Можешь отвезти меня на юг, и я немного передохну?» Итак, я двинулся в Лондон, и Джекси разговорился. «Рамелес десять раз платил мне гонорар за проигрыши. Сид, поклянись, что он ни о чем не узнает». «Во всяком случае, не от меня». «Ладно, полагаю, тебе можно доверять. Тогда выкладывай». Он покупает хороших здоровых лошадей, которые могут выиграть, а затем перепродает синдикатам. Я думаю, что вначале он получает от сделки пятипроцентную прибыль. У него есть двое знакомых зарегистрированных владельцев, и он устроил одного из них во все синдикаты. Они так раскрутили дело, что какой-то подставной начальник получает свою долю, а значит придраться не к чему». «А кто они эти двое?» Он тяжело вздохнул, но все же назвал их. Первое имя мне ничего не говорило, но второе фигурировало во всех списках синдикатов Филиппа Фрайли. «Точно», — подтвердил я, — «продолжай». «Лошадей тренирует человек, к которому опять же не придерешься. Они отлично выглядят, и он получает за них двойной оклад. Так что вопросов нет». Затем Рамелес выясняет, в каких скачках они должны будут участвовать, и лошади выступают на них гораздо ниже своих возможностей. А после он Жакею говорит, «Ради Бога, помоги, ты ведь рисковый парень и здорово прыгаешь». Он ухмыльнулся. Победителю он платит двадцать окладов. Мне показалось, что он завысил сумму. И часто ты для него ездил. Как правило, раз или два в неделю. И снова станешь, когда получишь лицензию. Он заерзал на сиденье, и его спина оказалась прижатой к двери машины. Потом он долго глядел мне в лицо, хотя со своего места мог видеть лишь его половину. Его молчание само по себе было ответом. Но когда мы проехали добрых три мили, он глубоко вздохнул и, наконец, признался. «Да». Я был благодарен ему за доверие. Расскажи мне о лошадях, попросил я, и он мне кое-что сообщил. Меня удивили имена, которые он назвал, а судьбы этих лошадей казались такими же темными и загадочными, как у Никласа Эша. Скажи мне, как у тебя отобрали лицензию, задал я новый вопрос. Он ездил для одного тренера. С которым легко смог договориться. Однако жена этого тренера была не столь сговорчива. Она привыкла делать все ему на зло, но вот и пожаловалась в жакейский клуб, написала самому Томасу Уластону. Конечно, распорядители ей поверили, и многих из нас тогда лишили лицензии. Меня, его, еще одного жакея, который объезжал для него лошадей. Бедняга он-то вообще был ни при чем. «Даже Пенни от Рамелиза не получил». «Как получилось, что никому в Жакейском клубе до сих пор неизвестно обо всех этих синдикатах и никто всерьез не занялся Рамелизом», — полюбопытствовал я. «Серьезный вопрос». Я взглянул на Джекси, уловив в его голосе сомнение, и заметил, что он помрачнел. «Продолжай», — подбодрил его я. «Да». Знаешь, тут перешептывались, и это даже не сплетни, но я слышал. Он сделал паузу, а потом предупредил. Вряд ли это правда. Я сам разберусь. Один букмекер. Я ждал у ворот в Кемптоне. Оттуда вышли два букмекера, и первый из них сказал, что типы из службы безопасности все спустят на тормозах, если цена их устроит. Джекси опять оборвал себя и добавил. «А еще кто-то из ребят уверял, что меня никогда не лишили бы лицензии. Отправь это стервописьмо в службу безопасности, а не самому боссу». Кто из ребят это сказал? «А, я не помню. И не смотри на меня, таксид. Я действительно не помню. Все случилось несколько месяцев назад. Я хочу сказать, что даже не думал об этом, пока не услышал, о чем трепались букмекеры в Кемптоне. Я и не подозревал, будто в службе безопасности кого-то можно купить, во всяком случае не в жакейском клубе. Его убежденность растрогала меня, ведь я знал, как трудно ему приходится. Но в общем он, по-моему, был прав. Стоит зародиться сомнению, и без труда можно предположить, что Эдди Кейт за кругленькую сумму закрывал глаза на массу грязных дел. Если он не обратил внимания на четыре синдиката Фрайли, то с таким же успехом мог не заметить и целых двадцать. Он мог даже включить двух людей Рамелиза в престижный список владельцев, зная, что они ими не являются. «Так или иначе, но я должен во всем разобраться». «Сид», — проговорил Джекси, — «лучше оставь и не допытывайся. Я не собираюсь откровенничать с руководством». «Я не буду на тебя ссылаться», — заверил я его. «Ты знаком с этими двумя букмекерами в Кемптоне? «Я их совсем не знаю. Мне неизвестно даже, букмекеры они или нет. Просто с виду похожи на них. Вот я и решил, что они буки». «Столь сильное впечатление обычно оказывается верным, но едва ли способно помочь. Да к тому же Джекси хотелось выйти сухим из воды». Я высадил его там, где он попросил, на окраине Уэдфорда. Напоследок он сказал, что если я буду и дальше охотиться на Рамелиза, то он, Джекси, тут ни при чем, и наш уговор остается в силе».